41 гуру отходят все неутвердившие учения света жизнью своей. Волны житейского моря смывают построение на песке и удивляются, оставшиеся у разбитого корыта, куда все ушло и где те розовые замки, за стенами которых так уютно, казалось бы, прочно чувствовал себя окрыленное беспочвенными мечтаниями сознания. Но суров путь сурова жизнь и подвиг суров. Не в розовых мечтаниях, но в борьбе и преодолении заключается продвижение духа. И только преодолевающему открывается узкая тропа, ведущая в жизнь.